Глава 6 «Крыс! Крыс!» Захлопнув дверь в свою комнату, я заметалась между окном и кроватью, заглядывая под все свисающие края покрывал и скатертей. «Римус! Где тебя черти носят, гад носатый?» Не найдя хвостатую сволочни в сундуке, ни под столом конторкой, я совсем осатанела и угрожающе схватилась за гусиное перо. «Сейчас три прищепки пририсую, свинья, ты красомордая, по одной на каждое стратегическое место». «Я тебе нарисую», — мрачно отозвался крысиный голос прямо у меня за спиной. Строго говоря, он раздался у меня в голове, но я каким-то непонятным шестым чувством определила местонахождение Римуса. Стремительно обернувшись, я обнаружила паразитского грызуна, как ни в чем не бывало, устроившегося нарезной спинке кровати в складках балдахина. Это он там и сидел, падла хвостатая, и ржал, небось, тихонько, пока я тут изображала куриную панику. «Завтрак не понравился», — уточнил он, обращаясь к человека. «Сходи и плюнь ядом в повара, заколду его в жабу. Я-то тебе зачем опять?» «Что за бумаги от меня Алистер требует?» — напрямую спросила я, с прищуром глядя на наглого крысюка. «Те, которые я у него украл, чтобы ты его шантажировала?» «Великолепно!» Я схватила с кровати маленькую подушечку и со всей силы шмякнула ею по кроватному столбику. «И где они?» «Что, опять не помню?» — заржал крыс. «Хотя, если ты даже одеваться разучилась». И тут же получил по кумполу той самой подушкой. Во всяком случае, я попыталась его достать и пришлепнуть. «А что, не видно? Думаешь, это я так для собственного удовольствия развлекаюсь?» Крыс увернулся, поймал мою руку с подушкой, легко, не напрягаясь, завернул ее мне за спину, отнял пуховое оружие, кинул его на кровать и замер. Уставился на меня настороженно, точно как крыс, готовый к отражению атаки тапком. Словно ожидал в ответ на свои действия минимум грома и молний, а то и попыток его расчленить. Я тоже замерла, потому как расчленять его точно не собиралась, а до другой подушки мне было не дотянуться. И вообще я здраво оценивала свои силы чертов крысюк был на голову выше меня и вдвое шире в плечах не дождавшись громов и молний римус недоуменно пожал плечами затем в его глазах мелькнули чертики и он дотянувшись цапнул ту самую подушку а потом взял и с размаху шлепнул меня ею по заднице и опять застыл склонив голову набок экспериментатор чертов хрен тебе, не драка сказала я Нарочно медленно забирая оружие у него из рук. Не буду расчленять, даже не надейся. Потому что не помнишь, как? ехидно сочувствующе усмехнулся крыс. И тогда как же ты собиралась меня освобождать? Зато я умею рисовать не просто прищепки, а с зубами, парировала я, отходя на шаг и подхватывая с конторки лист с изображением крыса. Странно, оно поблекло, словно полустерлось. Чернила плохие. Да нет. Вон прищепка прямо как живая, даже как будто выпуклая. И на свободу я тебя обещала отпустить, когда все вспомню. Забыл? Да ты сама столько всего позабыла. Я не верю, что ты все это вдруг резко вспомнишь. Крыса дарил меня взглядом, где ровно пополам было уверенной наглости и подозрительности. Ты уже не ведьма, а дитё малое. Даже одеваться не умеешь. Но бросить меня и уйти ты все равно не можешь с уверенностью констатировала я, про себя трижды перекрестившись пяткой. «Пока я тебя сама не отпущу. Так что мы в одной лодке. И если что, потонем вместе. А потому нефиг вредничать. Давай рассказывай, что за бумаги и где их искать». «Какие-то», — недовольно буркнул парень. «Не читал я их. Притащил тебе в зубах и отдал. А ты их в мешочек спрятала. Маленький такой. У тебя в нем все твои документы хранились, начиная со свидетельства о рождении». «Ну так и где он?» Я нетерпеливо осмотрелась, потом даже приподняла край матраса и заглянула туда. «Ключ просрала, Ларь с книгами потеряла, документы в отхожее место кинула, память отшибла». «За что мне всё это?» картинно взмолился к потолку Римус. «А ты куда смотрел?» Я встала была на четвереньке, чтобы залезть и обшарить пространство под кроватью, но вовремя спохватилась. Некто хвостатый, с этим явно лучше справиться. «Ты меня отпустила, стерва!» Сказав, что с концами, прорычал грызун. «Не помню!» — тяжело вздохнула я. «И отпустить снова не могу, пока не вспомню. Давай искать уже, а не ругаться. покрыть там, под кроватью, а то я не пролезу». «А зачем мне твои документы искать?» «В них заклинания, как фамильяра на свободу отпускают и магический ошейник снимают, точно не написано». В голосе Римуса прямо-таки сквозило недовольство и глубокое отвращение к моей беспамятной персоне. Но, судя по всему, деваться было некуда. Секунда, и на месте парня снова оказался крысюк, который махнул хвостом и зашустрил по комнате, заглядывая в самые узкие щели. «Значит, он мой фамильяр в магическом ошейнике». Вовлип, мужик. Надежно потеряла, — выдал он наконец, когда необследованные закутки в комнате закончились. Смешно смахнув лапкой прицепившуюся к кончику носа паутина, крыс недовольно фыркнул и прыгнул ко мне на кровать, но в полете перевернулся. В смысле, обернулся и плюхнулся на гору тифюков уже человеком. Руки закинул за голову, ноги в сапогах перекрестил, взгляд явил наглый и самоуверенный. Типа «Хрена ты что мне сделаешь, женщина?». Я подумала немножко, оценила получившуюся композицию и решила, что в целом в кровати этот козел, то есть крыс, смотрится неплохо. А в другой ситуации я бы использовала его по-другому. Но сейчас мне нужны были украденные для шантажа бумаги, а в идеале вообще мой пляж, отель и прочий Египет. Не до крысиных статей. Но не бить же его, чем попало по хвосту. За такую попытку женского доминирования он меня сам, чего доброго, того, воспитает. Если мы не найдем эти чёртовы бумажки, Алистер меня сдаст, заявив, что никакая я ему не сестра, и из замка нас выставит. Закинула я пробный шар, начиная танец на тонком льду дипломатии при закрытых картах. Насчет замка мне уж точно наплевать. Крыс демонстративно-вальяжно сменил позу. Поменял местами скрещенные ноги, почесал щеку, а потом закинул руку обратно за голову. Это тебе спокойно не жилось, в герцогские жены захотелось, а мне и в лесу неплохо было. При этом он сцапал еще одну подушку и пропихнул ее под себя. Теперь, правда, придется и из этой страны сваливать, раз очистители на твой след вышли. Но опять же, может, они тебя умудрятся быстро прибить, и ты меня вызвать не успеешь? «Хрен тебе с маслом!» — ехидно сказала я, плюнула, залезла на кровать и пихнула его в бок, чтобы подвинулся. И подушку из-под его головы выдернула, то, что с края было. «Если что, гореть нам вместе!» «Спорим?» — в голосе крыса промелькнул плохо скрываемый азарт. Он резко повернулся и навис надо мной, вызывающе-оценивающе разглядывая. Словно раздевая взглядом. И это при том, что часа два назад налюбовался на меня голую в свое удовольствие и еще морду воротил. Типа, чего я там не видел? Затем резко наклонился, поцеловал меня в губы и исчез. Только в голове смех и голос. Попробую, вызови. Ты дебил? рявкнула я уже в пустоту. Блин, трындец. Мало того, что в целом одна сплошная задница кругом, так еще и фамильяр не фамильяра, пацан несерьезный. «Сама выбирала». Недовольное брюзжание звучало прямо у меня в голове. И не надо мне про свою «не помню» напоминать. У меня, в отличие от тебя, память не отшибла. Так что я помню все. В голосе Римуса прорезалась злость. И чего теперь сдохнуть хором по этому поводу? Я сердито подгребла под себя все подушки. Может, мы сначала спасемся, а потом будем играть в обиды и страшную мстю друг другу? Ты меня к своим проблемам не примазывай, — ехидно отозвался поганец. У нас непосмертная привязка, так что я за тобой в огонь добровольно прыгать без приказа не буду. Это ты ступила. Думала, что я вечно вокруг тебя влюблённым мальчиком прыгать буду. Да завязывай ты уже со своими прошлыми обидами. Толку теперь выпендриваться, если я все равно ничего не помню и никакого чувства вины не испытываю. Можешь даже считать, что я тебе искренне сочувствую. Ну, упс. Не повезло. Зато я испытываю удовлетворение. хмыкнул у меня в голове крыс и снова оказался на покрывале, сначала плюхнувшись со спинки кровати хвостатой тушкой, а затем превратившись в обескураженный недовольного парня. Правда, какое-то хилое. Смысл тебе мстить, если ты и правда не помнишь ничего. И он расстроенно, даже немного обиженно вздохнул. Такую возможность упускать приходится. «А я тебе о чем? Поймать наглого грызуна за хвост и как следует потрясти, чтобы нервы мне не мотал, я не успела. А с человеком такой фокус провернуть у меня селенок не хватало. Так что я философски пожала плечами, нагло подгребла к себе фамильяра за ворот рубашки и легла, устроив голову у него на груди, как на подушке. «Ну ты...» Выдохнул он возмущенно, восхищенно, а потом осторожно погладил меня по волосам. Вроде и ласково, в то же время с опаской, как гремучую змею. Замер, убедился, что я не кусаюсь, и довольно хмыкнул. «А в твоём беспамятстве есть и плюсы. Тебя снова ко мне тянет». Последние слова прозвучали с заметными и очень смешными нотками мужского самодовольства. «Может, ну его, этого герцога, а?» «Да может и ну», — вздохнула я. «Только ты уверен, что нас отсюда отпустят по добру, по здорову?» По-моему, что-то в том колдунстве, которого я не помню, криво пошло. Не за то место он приворожился. Так сбежать же можно, — оживился Римус. Вызовем твою метлу, перелетим в лес, ты там меня отпустишь и... Тут он как-то резко скис. Где твой сундук с книгами, ты же тоже не помнишь. Вот именно, — мрачно подытожила я. Со всех сторон пятая точка, а там снаружи еще те козлы в капюшонах а тут герцог этот озабоченный. Я вздохнула, а сама подумала, что в замке, по крайней мере, дождь за шиворот не капает. Есть постель, еда. Драпать по незнакомому миру в лес с долбанутым грызуном за пазухой, при том, что он в любой момент может слинять и бросить меня под первым встречным кустом, та еще перспектива. Я-то совсем не ведьма и поганками питаться не умею. Но эта мысль не помешала мне продолжить вслух жаловаться. Мамаша — это его, этикетом укушенная, сестра-змеюка и братец, мечтающий меня придушить. Римус, вот ты куда смотрел? Почему меня по башке не стукнул и в лес не уволок до того, как я во все это вляпалась? Тебя? По башке? Чтобы ты меня потом на ошейнике и подвесила? Я похож на самоубийцу. Снова завелся парень, излучая злость по всей комнате. Но потом уловил, что я в ответ не завожусь, и вообще не очень понимаю, о чем речь». Выдохнул и принялся рассуждать уже спокойнее. «Очистителей опять со следа сбивать придется это точно. Но без книг с заклинаниями сбегать отсюда нельзя. Я тебе не доверяю. Вот отпустишь на свободу. Тогда на равных все условия обсудим. А так?» Римус устало махнул головой. «Это ты сейчас, добрая и ласковая, потому что тебе вновь от меня что-то надо. А потом...» В мозгах прояснится, и опять стервой станешь». Тут он посмотрел в сторону конторки, на которой остались лежать перо и бумага. Очевидно, вспомнил про прищепку и фыркнул. «Хотя ты и так...» «Короче, ищем твои книги, ты меня отпускаешь. После этого я помогаю тебе сбежать». «Да книг еще дожить надо». Я поёрзала, устраиваясь поудобнее на его груди. «Сначала надо понять, чем мы Алистера шантажировали», И как бы это дело продолжить, пока не будем готовы к побегу? Если нас выставят отсюда без документов и без моих книг, то я даже и не знаю. Будем вечно вместе, по всей видимости, включая тот свет. В смысле, я, конечно, белая и пушистая, но в костер тебя призову просто с перепугу, так и знай. Хм, надеюсь, эта перспектива его достаточно напугает. Не костра, так вечного союза. «Во, опять началось!» И тело Римуса исчезло, лишив меня удобной подушки. «Вызывай!» «Ну ты, блин, как маленький!» Вздохнула я. «Сказано тебе, с перепуга!» «Тебе перепуг организовать!» Ехидно поинтересовался крыс у меня в голове. «А нафига?» Пробурчала я сердито. «Просто чтобы что?» «Детский сад и сзади хвостик, а еще большой крыс!» Чтобы ты поняла, что вызывать меня не умеешь. Римус изобразил демонический крысиный хохот, но вдруг замолчал и добавил совсем другим тоном, почти сочувственно: Угайся, к тебе мамаша герцога приближается.